Часть четвертая. Письмо Андрею. Нас возвышающая правда. Владислав Ходосевич. Андрюша, дорогой, на земле весна, западный ветер принес тепло и сырость, а март принес твой день рождения. На Ваганьковском кладбище лужи, под лужами лед. Осторожно двигаюсь по льду. Разгребая ногами воду в такт ритмично повторяемому слову. Кладбище, кладбище, кладбище, кладбище. Корень звука — клад, — решаю я, Проходя мимо давно знакомых, Покрытых серым дырчатым снегом могил. Кладбище, кладбище, кладбище. Опять вертится в голове в такт мелким шашкам по льду. Только бы не упасть! Вот что это! Клад бытия сущий, кладбище, сущий клад бытия, потому что смерти нет, потому что только тут начинается жизнь тех, кто ушел, и резко меняется жизнь тех, кто остался при одном маленьком условии. Если тех, кого разлучила смерть, Бог наделил любовью. Андрюша, дорогой! Бессознательно ускоряю шаг, Только увижу памятник и дерево, Стерегущее его. В твой день рождения, 8 марта, Все на месте. Стоит Лена Ракушина, Который год, который год. Нина. Они разбирают цветы, Ставят их в вазу. У памятника горят свечи, Лежат конфеты. Стоит маленькая бутылочка коньяку. Вот ты и запел свою песню. Пришел твой молодой поклонник Андрей с магнитофоном. Стою перед могилой. На мраморной стеле уже выбито имя Мария Миронова. Стою, как стояла всегда она перед тобой. Молча, сосредоточена, руки по швам. Смотрю в одну точку. Долго, долго. Кладбищенский поэт Потоцкий развесил на противоположной могильной ограде свои стихи. Из-под мохнатой рыжей шапки горят голубые, одержимые рифмой глаза. Возле него потертая сумка, набитая сборниками его стихов. Как всегда он улыбается, подписывает новую книгу, протягивает мне. Что-то заговорщицки шепчет о любви, которая мучит и возносит его одновременно. Подходят люди с цветами. Их много. Они идут к тебе, Андрюша. Марии Владимировне, мы все стоим кучкой близкие, объединенные любовью к Тебе, к вам. Потоцкий, вытянув руку, читает: А что случилось с белым светом, и почему он мне не мил? Я стал немыслимым поэтом. Стихи читаю у могил. Здесь люди глубже ощущают, глазурной рифмы изразец, и светлой грустью очищают часовинки своих сердец. Потоцкий одержимый рыцарь, кладбищенский поэт продолжает вдохновенно зажигать строчек свечи перед алтарями наших душ. Улыбаются, плачут, здороваются, говорят о своих заботах, о простых вещах, и все Андрюша перед тобой и перед Марией Владимировной едины в своей любви. Потом церковь Записки об упокоении, и только за воротами кладбища рассеивается это вдруг нахлынувшее чувство единения, общности, любви и какого-то бессознательного сиротства без вас. Мне предложили написать книгу. Я пишу книгу. Я написала книгу о нас с тобой, о нашей любви, бурной, нежной, странной, беспощадной, плодотворной, мученической и в конце концов благодатной, о маме Марии Владимировне, любимой мной, как сорок тысяч братьев, о благородном и умном отце Александре Семеновиче и о многих, кто окружал нас или кружил над нами в те далекие счастливые и несчастливые годы нашей жизни. Ты ведь хотел, чтобы я написала эту книгу. Ты так хотел, и судьба распорядилась. Андрюша, она вышла в последних числах июля 1999 года. Издатель Игорь Захаров назвал ее Андрей Миронов и я. Я чувствую, как ты улыбаешься и иронично посмеиваешься, предчувствуя экзальтированную, порой недобрую, бешеную реакцию читателей и обескураженных читательниц, непосредственно и трогательно восклицающих. «Он мой!» «А как же я?» Но вернемся в июль 1999 года. Москва. Африканское лето. Зной. Бездорожье. Сижу в своей квартире в купальнике. Жара. Плавится асфальт. Плавятся свечи в подсвечниках. Плавятся мозги. Тупо смотрю в телевизор в ожидании выхода книги. Изнурительные отсрочки. Завтра привезут книгу из типографии. Нет, послезавтра. Позвоните в понедельник. Теперь в пятницу. Ой, вы знаете, жара, краска течет. Опять в понедельник. Может быть, в среду? Китайская пытка. Медленная казнь ожиданием. Вентилятор создает иллюзию прибрежного ветра на ковре. Друшлаги с черешней, абрикосами. В душе отчаяние. Вот уже 19 июля. Телевизор. Останкина. Боже мой! День рождения шармера! Заглатывая абрикос, думаю я. Сидит именинник Ширвиндт на сцене с трубкой. Трубка — обязательное приложение к маске, как прозвала его Мария Владимировна. В маске, которая скрывает его сущность уже несколько десятилетий. Ему бы в маскарад Лермонтова химичить с мороженым на балу. Итак. Трубка с маской на сцене зыркают по лицам зрительного зала. Настороженность в этих нерыцарских атрибутах. А вдруг провокационный вопрос. Вот и он. «Скажите, а вы считаете себя красивым?» Спрашивает юркая девица из зала. «Я считаю себя умным». Не отрицая красоту, заметила трубка с маской. «Ой, ой, ой!» Подумала я, вынимая из рта косточку, лопнувшей во рту черешни. «Не говори, стою, а то упадешь», написано в Святом Писании. А потом шутки-мутки, и вскользь, проверяя общество на память сердца, Высоцкий с Мироновым вставляет он в совсем ничего не значащее предложение два имени и настороженно ждет реакции. «Никакой». Вопросов не задают ни про Высоцкого, ни, главное, про Миронова. Забыли. Мать умерла, и теперь вспоминать о нем ни по телевидению, ни по радио, ни в газетах некому. Значит, можно жить. Я есть здесь, на сцене, живой. И не только на сцене, он везде. У патриарха в синагоге, у Жириновского, у Говорухина, в доме актера, в доме кино. Проверка прошла удачно, а творческий вечер в Останкине очень серо. Он еще не знает, что бумеранг уже запущен и летит. Он еще не знает, что через полтора года движимый задетой совестью на бархатном глазу совершит в театре бархатную революцию, сядет в кресло главного режиссера и будет пытаться ретушировать свой имидж, так внезапно, прилюдно, размазанный правдой, Написанное о нем в романе. Глядя в окно и не видя ничего, кроме обложки своей книги, доедая абрикосы и черешню, шепчу «Скоро, Андрюша, скоро!» Звонок по телефону из Шилыкова. «Таня, приезжай скорее, у нас в поместье жгут дома!» И, не дождавшись выхода своего романа, лечу на Костромскую землю, влиять на несчастных русских людей. Одержим их пироманией, чтобы не сожгли всю деревню. 7 августа — судьбоносный месяц. Пробираюсь сквозь чащу дикого леса из своей деревни сергеева в Щелыкова, Дом творчества артистов. Галя из издательства приехала в этот день отдыхать на две недели. Разыскиваю ее. Стоим посреди дороги, она говорит. Книга вышла. Ее мгновенно смели с прилавков. В московском комсомольце напечатана рецензия о том, что твоя книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Да вот сегодня утром, когда я оформляла в номер, достала книгу, рядом стояла артистка вашего театра, театра сатиры, увидела и как вырвет у меня эту книгу и убежала. Наконец в руках у меня оказывается Андрей Миронов и я. Это концентрат, сгусток моей крови моей души, сердца, моей мысли. Свершилось. Смотрю на эту щемящую мечту моей жизни. В ногах появляется слабость. Попытка улыбки выдает внезапно выскользнувшее из тьмы сознания на свет разочарования. Быстро ухожу. Чувствую, как во мне киснет кровь, и на сцену моей жизни выходит опустошение. Лежит она в доме, на деревянном столе. Я к ней даже не притрагиваюсь. Синдром усталости, лютой усталости от всего вновь пережитого. И вновь, от всего вновь пережитого вздрагивает сердце. От неустанной работы болит рука. Из Щелыковской церкви приходит в гости батюшка. Молодой отец Евгений, с ним матушка. «Ах!» — увидела матушка книгу. «Андрей Миронов!» Ага, я думала, что все о нем уже забыли. Москва, 16 августа. День твоей памяти, Андрюша. Древние говорят, что день памяти важнее дня рождения. Иду на кладбище. Издалека уже вижу толпу людей, цветы, клён над могилой. Кладбищенский поэт Потоцкий уже в экстазе. Он читает. Он умер на сцене. Не вынесло сердца актерского счастья накал. В нем роли звучали магическим скерца. Подхожу, со всеми здороваюсь, с горечью смотрю на памятник. Воры ободрали бронзовые решетки, мраморные стелы качаются, как будто причитают после надругательства над ними. И вдруг медленно и осторожно на меня надвигается толпа молодых людей и барышень. Из невидимых мест, сумок, курток, невесть откуда? У них в руках появляется Андрей Миронов и я. «Подпишите! И мне, пожалуйста!» «И мне, и мне, и мне!» – просят они. Кто-то протягивает клочок бумажки. «Извините, мне больше не на чем. Руки, руки, авторучки, книги, лица, слова...» «Спасибо вам! Спасибо! Спасибо вам за него!» «За них за всех! Спасибо за книгу!» Вот почти бежит Маша Миронова, твоя дочь Андрюша, с розами. Обнимает меня. «Я приехала из Калуги со съемок, чтобы положить папе цветы!» «Маша!» – произношу я. Показываю ей книгу и продолжаю. «Я написала книгу о папе. Прочти, в любом случае позвони, даже если тебе совсем не понравится!» — Конечно, обязательно, Танечка, — улыбаясь, говорит она, — и мы прощаемся, как оказалось, навсегда. Но об этом позже. Проходит неделя и накатывает девятый вал мнений, высказываний, вопли негодования, криков восторга приблизительно такого содержания. Он бил ее, а любил больше двух своих жен, а она его вымазала грязью. Это не стриптиз, она содрала с себя кожу. А в царстве лжи написать правду — это подвиг. Э, вы, Егорова, та, которая написала книгу, я миллион лет не читал ничего подобного. Я рыдал, поверьте. Скандал, скандал, Подсуд ее! Не избежать суда! Таня, так ни Хемингуэй и ни Тургенев не выпускались, как ты. Это гимн любви. Это памятник Андрею. Мы все умрем, а книга останется. Там все вранье, она все врет. Там все правда, с первой страницы до последней. Я была свидетельницей всей их жизни. Да-да, думаю я. Внезапность, дезинфекция отления. От После всех телефонных звонков бурных сообщений по радио и телевидению, случайно натыкаюсь на книгу. Открываю наугад Владислав Ходосевич об Андрее Белом. Не должно ждать от меня изображения инаконаписного, христоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой потому, что нет ничего выше истины. Пушкинскому возвышающему обману хочется противопоставить нас, возвышающую правду. Надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует более трудного, полноты понимания. Как кстати поддержал меня Ходосевич. Нас – возвышающая правда. Телефонный звонок. Снимаю трубку. Танька, это Люда Максакова. явницы. Однако какая же ты? За целый год не обмолвилась, о чем пишешь. Я так взволнованно плакала. Читала в самолете, не отрываясь, вся наша молодость и вся наша жизнь. Поздравляю! Алло, это с телевидения. У нас открывается рубрика «Мир женщины», передача Валентины Пимановой. Нас ваша книга ошеломила. Мы хотим открыть мир женщины вашей передачей. Алло, это из новой газеты. Мы хотим взять у вас интервью, когда вам удобно. Хорошо, в понедельник. Зачем я согласилась? Какое интервью? Я не умею давать интервью. Алло, здравствуйте. Это из журнала «Караван Историй». Мы хотим сделать о вас материал. Поснимать, взять интервью. Опять интервью. Как же я дам интервью, когда я не умею? Подумаешь, не умею. Что там уметь? Мне вопрос, я ответ. В результате не сплю по ночам, готовлю ответы на еще не заданные мне вопросы. А тут жизнь подсказала и другой выход. Встретила случайно известного сценариста. Он меня с раздражением спрашивает. «Зачем вы написали эту книгу?» «А зачем вы пишете свои сценарии?» «Так что можно на вопрос очень внятно ответить вопросом». «В метро на меня прицелилась газета «Комсомольская правда» с убийственным заглавием на первой полосе. Андрей Миронов бил любовницу, но все равно любил ее больше своих жен», так утверждает в скандальной книге актриса Татьяна Егорова. Открываю газету. Одна полоса занята интервью с Екатериной Градовой под названием «Миронов был тонкий, наивный странник». «Конечно, это заказная статья, понимаю я». Дальше следует лживый журналистский трафарет, присосавшийся почти ко всем интервью, почти во всех газетах. «Почему вы от всех прячетесь? Почему вы не даете интервью?» «Несколько слов о тебе, Андрюша, а остальное – о любви. Не ее любви кому-либо, но любви к ней». Народа, как к кет, Кэт, любви ее теперешнего мужа и очень много о любви к ней бывшего генсека Леонида Брежнева. Она облила его грязью, высказывается Градова, а он был тонкий, наивный странник. Конечно, для нее ты был наивным, как ловко она тебя провела, и странником тоже она тебя сделала, помнишь? Осень 1973 года, сентябрь, день рождения Георгия Менглета в доме архитекторов в Гранатском переулке. У всех на глазах милая голубоглазая радистка Кэт в истерике хлопала по лицу тебя, тонкого наивного странника. Агрессия и неистовая злоба никак уже столько лет не могут преобразиться в смирение у такой религиозной и верующей прихожанки церкви. Недаром Мария Владимировна всегда повторяла «Утреннюю обедню прослушают, а после обедни ближнего скушают». И с горечью вспоминала, как после развода в доме Кати появилась собака, которую она назвала Мирон и била ногами, на другой полосе крупными буквами, а меня он бил просто на наотмашь. Это, конечно, журналистская беспардонная самодеятельность. В моей книге такого текста нет. А то, что мы дрались, это действительно было и описано. Но у словца два конца. За какой хочешь, за такой и потянешь. Одно дело лупить по лицу в бессилие, чтобы оскорбить, отомстить. А другое драться от избытка молодости, темперамента и любви. Рядом на соседней странице о моей книге. Книга Татьяны Егоровой взорвалась среди августовского театрального затишья наподобие маленькой атомной бомбы. Имя Егоровой сегодня считается в театре табу. От знакомства с актрисой открещиваются кто как может. Не отрицают лишь одного. У Татьяны Егоровой был действительно сложный роман с Андреем Мироновым, который длился с 1966 года и до последних минут жизни актера. Он умер в Риге у нее на руках. И на прощание с Катей Градовой хочется вспомнить один эпизод. Уже нет Марии Владимировны, мы с Машей Мироновой вдвоем под ручку скользим по льду Ваганьковского кладбища. 8 марта холодно, ветер, и опять ее броню за то, что она без платка может простудиться, снимаю с шеи шарф и закутываю ей голову. Постояли у могилы. Подали в церкви записки об упокоении, и Маша предлагает. «Поедемте ко мне!» Я очень настойчиво спрашиваю, «А дома кто-нибудь есть, имея в виду ее маму, с которой мне не хотелось бы встречаться?» «Нет, Танечка, никого нет, кроме маленького Андрюши и няни!» И мы едем. Дверь открывает Градова. Мы садимся за стол. Выпиваем с Машей по 30 граммов водки со свежим огурцом. За них, как всегда делали с Марией Владимировной. Царствие им небесное. Катя отказывается и, как из плохого фильма, фальшиво произносит. Я лучше за них помолюсь. Где-то в других сферах слышится голос режиссера. Стоп, переснять, неправда. И вдруг начинается правда. Танюш. «Ты понимаешь, какой ужас!» — говорит Катя. «Вышла книга, заказанная Голубкиной. Что она там обо мне наговорила и о тебе тоже? Ты не читала?» «Нет, не читала. Называется «Биография Миронова», а она там меня такой грязью облила. Я хожу и везде эти книги скупаю и показала мне на огромные склады книг у стены». «Это бесполезно», — сказала я. «Ты искупишь весь тираж, выйдет другой». И добавила. «Я тоже пишу сейчас книгу. Надеюсь, это будет бестеллер. Там я пишу всю правду. И о себе тоже. До свидания». Купила биографию Миронова, прочла надиктованную Голубкиной книгу. Это ее реакция и оправдание на замечательную книгу Ольги Аросевой, в которой это пишет Что Андрей был очень несчастный человек, и что два его брака в книге Голубкиной красочно написано о том, как он разбил мне нос, и образ Кати Градовой далеко не лицеприятен с подробностями ее личной жизни и случайного брака. Так что эту тему начала не я. Книга написана скучно и не имела никакого успеха. Так что, милые обиженные жены, прочтите, не поленитесь. «Бесчисленное множество своих бездарных публикаций о себе, о династиях, о сверходаренном Андрее Миронове. И послушайте себя, когда вы говорите. Я не из тех женщин, которые зарабатывают себе славу на великих мужьях» Градова. Или «Мы никогда не любили друг друга, просто решили создать семью» Голубкина. «А главное – пойти к врачу-эндокринологу». Видать, эндокринная система не в порядке. Она-то и путает добро со злом. И мозг, которому полагается всем управлять и во всем разбираться, постепенно принимает форму желудка. Начинается совершенно новая жизнь. В моей квартире постоянно софиты, операторы, режиссеры, корреспонденты, фотокорреспонденты, фотокоры, как они себя называют. Утонченная и трепетная Валентина Пимонова приходит всегда с хризантемами, с улыбкой, с умной точностью во всех действиях. Передачей «Обо мне» начинается ее новая рубрика на телевидении «Мир женщины». Другие приходят с георгинами, все цветы из книги. И на вопрос, что бы вы хотели изменить в своей жизни, я неизменно отвечаю. Я бы попросила Бога отменить смерть Андрея. Алло, слышу незнакомый голос, а вы не подумали, что могли обидеть Ларису Голубкину? Бог не в силе, а в правде, и если моя книга задевает совесть, в этом ее ценность. Вот молодая корреспондентка, опять из «Комсомольской правды», она очень хочет взять у меня интервью. Меланхоличным, низким, безразличным голосом спрашивает, а какой он был мужчина? И не боюсь ли я физической расправы? Наконец выходит интервью в комсомолке. Как обычно, лживый трафарет. Татьяна Егорова скрылась от всех, но для нашей газеты сделала исключение. Ни от кого я не скрывалась и исключений для газеты не делала. Дальше комплимент. Первое, в чем я убедилась, она и сегодня очень хороша. Стильная, с модной стрижкой, громадными глазами. Ниже интервью. На этой же полосе отзывы читателей. Ольга Аросева. Я ничего не читала, ничего не знаю. Таня Егорова? Не помню такую актрису. А я помню вас, Ольга Александровна. Помню нашу дружбу. Веселые финские бани на гастролях в Ленинграде. Прогулки по льду Финского залива. Далеко-далеко. Березовый сок. Вашу незабвенную собаку-чапочку, которая, может быть, и спасла вас своей любовью в страшные для вас годы плутчиковских репрессий. Так узок был в то время круг людей, которые любили и ценили вас. Рядом рецензия Валентины Титовой, известной актрисы. «Я считаю, что Таня Егорова сделала главное дело своей жизни». Она доставила монумент замечательному актеру Андрею Миронову. То, что Таня написала об Андрее, не мог написать никто. Ни одна женщина, которая общалась с этим актером, не смогла бы так полно описать. Сколько же трудов стоит то легкое, изящное прикосновение Бога. Она показала яркий кусок из жизни, когда люди, которые сейчас кумиры миллионов, были еще молодыми и только формировались как личности. Конечно, кому-то это может не понравиться. Кто-то считал, что он другой человек. Что делать? Со стороны мы выглядим иначе. Но ведь никто не предъявляет претензий к Булгакову. Хотя то, что он написал когда-то, тоже не всем нравилось. То, что сказала Валентина Титова, еще не вся правда. Против Булгакова и его творчества было написано 297 пасквилей. Немало для гениального русского писателя. Так что, Андрюша, я не перестаю повторять твою фразу. В нашей стране, чтобы жить, надо умереть. Мнения диаметрально противоположные. А это значит успех. Наш с тобой успех, Андрюша. Мы опять вместе. И публика нас любит. Страна живет своей жизнью. Пережила две революции. Ни один десяток смен правительства, как в калейдоскопе менялись лица премьеров, У нас новый президент, а на площади Маяковского все по-прежнему, как у Высоцкого, а на кладбище все спокойненько. Уже несколько десятилетий подряд сезон открывается 4 сентября, в день рождения главного режиссера Плучика. Это уже принудительное жертвоприношение. С пустыми руками в этот день не придешь, и принудительное падение, кто физически на коленочках приползет поздравить. Кто лобызнуть ручку, кто психологически, нравственно упадет, восклицая в экстазе. «Поздравляем! Вы так хорошо выглядите! Нет, подумать только юноша! А ум-то какой светлый! Ой, лучший режиссер мира! Вам только ставить, ставить и ставить!» Грелки, клизмы. «Ой, извините, спектакли!» И, отвернувшись, в сердцах шепнет, чтоб ты сдох. Но это обычное явление не только для человека театра, вообще для русского человека. Чтоб ты сдох — это как утренняя или вечерняя молитва. Семьдесят пять лет не прошли бесследно, за что боролись, на то и напоролись.